Глава 48. Проблемы кровеносных сосудов. В случае, если проблема связана с кровеносным сосудом, идущим в сердце, процедура следующая. Первое. Войдите в альфа-уровень. Второе. Визуализируйте себя прямо перед собой тело. с сердечной проблемой. Например, вы просто поднимаетесь по лестнице и начинаются боли в груди. Мысленно представьте себя на вершине лестницы с рукой, приложенной к груди. Делайте это в течение 1-2 минут. Третье. Передвиньте изображение чуть левее, примерно на 15 градусов, и вообразите процесс коррекции проблемы. Поскольку коррекция предполагает удаление бляшки, накапливающейся на стенках вен или артерий, вообразите, как она растворяется, вообразите изменения в химическом составе крови, приводящие к рассасыванию бляшки, или, может быть, воображаемый пылесос или лазерный луч. Придумывайте, что хотите, лишь бы имело место улучшение. Занимайтесь самолечением 12 минут. Четвертое. Сдвиньте картинку еще левее, еще примерно на 15 градусов, И вообразите свою сердечно-сосудистую систему работающей превосходно. Вообразите себя без болей в груди. Вы поднимаетесь по лестнице, бегаете, занимаетесь всеми видами активной деятельности. Вы избавлены от боли. Потратьте на этот образ 1-2 минуты. Пятое. Заканчивайте сеанс. Обратите внимание, что в шаге 2 используется визуализация, а в шагах 3 и 4 воображение. Поскольку мы не врачи, воображаемая коррекция совсем не то, что можно видеть в реальной жизни. Так что мы именно воображаем.